Глава 9. Волшебный сундучок Стрелянные гильзы у Панова были. Он принес их из тира, выбрав самые симпатичные. Похвастался перед родителями, да и бросил в сундучок с детскими сокровищами. И сейчас, когда понадобилось для дела, Вася обратился к своему кладу. Вася выдвинул под узкой железной кровати, на которой спал за шкафом от родителей, Большой лакированный ящик, замок на котором не закрывался, и ключ был потерян. Раскрыл и принялся раскладывать на полу чудесные произведения давно ушедшей эпохи, происхождение которых не помнил, но каждый предмет имел, судя по следам бытования, яркую и насыщенную историю. Там была железная ступенчатая втулка с резьбой спереди и сзади. В детстве Вася кто-то сказал, что она от провоза, и Вася неосознанно верил до сих пор, Хотя теперь точно знал, что это надульник от пулемета «Максим». Там был сломанный перочин ножик, у которого, однако, сохранились шило и консервная открывашка. Там было здоровенное увеличительное стекло от неизвестного прибора, но такое толстое посередине, что зажигало лучше всякой лупы на ручке. Там лежала дирижерская палочка с облезлым лаком, поцарапанная и обожженная на которой красовалась, оставленная не без помощи увеличительного стекла, косая и расплывшаяся буква «В». Там были анодированные болтики и полированные гайки, там были детальки от швейной машинки, там были грузила и лески, красные резинки для рогатки, шило из гвоздя, половинка ножниц, поцарапанное стекло от карманных часов и циферблаты от них же, там были пружинки, там была жестяная коробочка из-под чая, которая которой лежала невиданной красоты почтовая марка. Там была неработающая зажигалка в виде браунинга номер три, как теперь Вася понимал, довольно точно сделанная. Ее на заре памяти Вася подарил ему отцов-приятели, который больше не появлялся. Там были школьные перышки, выпавшие и слопнувшие коробки и стальные вставочки. На самом дне царел обломок павлиньего пера с глазом, истрепанный, но гордый, как королева-мать. Еще там лежала пробка от хрустального графина, которая показывала на стене радугу, и пробочка в золотистой фольге. Далеко не у всякого мальчика был такой сундучок. В уголок закатились три гильзы, пули из которых стажер Фанов на первых стрельбах послал в мишень. Правда, не в яблочко, а в молоко, но кто об этом помнит? Гильзы были безупречны. Вася выбирал. Вот и сейчас он полюбовался ими и положил в карман. Он бережно собрал сокровища, на самый верх положил ярусную жиганскую финку, взятую из отдела, закрыл крышку и задвинул под кровать. Сундучок натолкнулся на большой ящик с оставленным хобби. В школе Васю научили приплетать книжки, и он так увлекся этим, что собирал куски нитро из кожи или дермантина, разводил в консервной банке брикеты вонючего клея, вызывая робот и нарекания соседей по коммунальной кухне. Резал картон, выискивал у знакомых и родственников книги без обложек, пока не переплел их все, после чего резко бросил. Ящик с переплетным материалом, дощечками и струбцинами остался, но только занимал под кроватью место. Васе было жалко вынести его на свалку. Казалось, что с ящиком он вынесет на помойку часть своей жизни. Подспудно, но осознанно Вася думал, что переплетное дело ему еще пригодится. Вася оттиснул приплетный ящик, чтобы не мешал сундучку, и задвинул на место свою сокровищницу. Сбросил с кровати край с бахромой, встал и раздернул морщинки на его плюшевой поверхности. Это было очень полезное хранилище».